Утро было уже в самом разгаре, когда её разыскал Робинс и попросил подойти в комнату для бесед. Там оказался Делглиш, слева от которого сидел инспектор Мискин. Они коротко пробежались по событиям предыдущей ночи. Эмма объяснила, что её разбудил ветер, и она ясно услышала звук колокола. Она не смогла объяснить, почему надела халат и пошла вниз на разведку. Сейчас такое поведение казалось прометчивым и глупым. Она решила, что должно быть ещё не до конца проснулась. А может, услышанный сквозь вой ветра одинокий удар всколыхнул полубессознательное воспоминание о том, как в её детстве и отрочестве настойчиво звонил колокол, призывая повиноваться, а не задавать вопросы».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 Она не сможет забыть ничего, что видела на месте преступления. Девушка продолжала смотреть следователю в лицо. Мне кажется, он имел в виду, что архидиакон был бы ещё жив, если бы не приехал в святой Ансельм. Возможно, Крамптона не убили бы, если бы убийца не знал, как сильно его здесь не любят. Эта неприязнь могла поспособствовать его смерти. «Из колледжа нельзя полностью снять вину». «Да», — уже мягче сказал Делглиш. «Именно так отец Мартина объяснил свои слова». Эмма бросила взгляд на часы. «Двадцать минут двенадцатого». Понимая, что поработать уже не получится, она поднялась наверх.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 Послышались шаги, тихие, но уверенные. Кто-то прошёл мимо, явно не таясь. Осторожно приоткрыв дверь, она выглянула на улицу, хотя сердце колотилось в груди. Коммандер Делглиш открывал дверь в Иероним. Должно быть, он её услышал, потому что обернулся и направился к ней. Девушка распахнула перед ним дверь. Её переполняло облегчение от того, что она его видела. Видела живое существо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 «Колледж снабжает нас стандартными безалкогольными напитками, а в холодильнике есть стакан молока. Может, какао или оуалтин?» «Шоколадно-молочный напиток. Или, если хотите, у меня есть бутылочка красного». «Спасибо, от вина не откажусь». Он переложил одеяло, и девушка присела. Командер достал из буфета бутылку, штопор и два стакана.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 Он поинтересовался программой её курса в Святом Ансельме, по какому принципу она отбирала поэтов, как реагируют студенты. Ни слова об убийстве. Эту беседу нельзя было назвать бесцельной болтовнёй, да и натянутой она тоже не была. Девушке нравился его голос. У неё возникло ощущение, что какая-то часть её разума, отделившись, летает где-то над ними,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 Прикроватный светильник был включён, и Эмма увидела, что Делглиш оставил книги. Он читал, или, скорее всего, перечитывал Бео Вульфа. Там же лежала старая книга романисты раннего викторианского периода Дэвида Сессила в мягкой потрёпной обложке издательства «Пингвин» с фотографией автора, который выглядел до смешного молода и древним ценником на обороте. Похожая, как и ей самой, решила Эмма, ему нравится выискивать в магазинах подержанные книги. Третьей книгой оказался «Мэнсфилд Парк». Она подумала отнести ему книги вниз, но не захотела показаться назойливой, ведь они уже пожелали друг другу спокойной ночи. Лежать на его простыне было странно. Девушка надеялась, что её не станут презирать за трусость,